Глава восьмая собрания Прогрессивного Союза Умуофии и его лагоцкого отделения проходили в первую субботу каждого месяца. Аби не присутствовал на ноябрьском собрании, потому что ездил домой. Друг Джозеф передал от него извинения. Следующее собрание состоялось 1 декабря 1956 года. Аби запомнил дату, поскольку она имела важное значение в его жизни — Джозеф позвонил ему на работу, напомнить что собрание начинается в половине пятого. «Не забудешь заехать за мной, — спросил он. — Конечно, нет, — ответил Аби. — Жди меня в 4 Хорошо. До встречи. Джозеф всегда говорил по телефону с очень важным видом и не пользовался при этом ни ибо, ни нигерийским английским. Повесив трубку, он объяснился сослуживцам, — мой брат только из-за границы, бакалавр искусств, античность. Джозеф всегда предпочитал выдумки про античную литературу, правде про английский. Звучало внушительнее. «Какой его департамент? Секретарь в образовании. Делает там много денег. Каждый студент, кто хочет в Англию, идет к нему домой». «Он не такой», — возразил Джозеф. «Джентльмен. Взяток не берет». «Ну, конечно», — недоверчиво откликнулся сослуживец. В четверть пятого Аби заехал за Джозефом на своем Моррис-Оксфорде. Это было одной из причин, почему Джозеф дождаться не мог сегодняшнего собрания. Он хотел быть причастен к триумфу, право на которое давала машина. Когда кто-то из сыновей прогрессивного союза у Мофии приезжал на собрание на спортивном автомобиле, это считалось крупным событием. На Джозефа, как на близкого друга Аби, падает отблеск славы. По этому случаю он заметно принарядился. Серые фанелевые брюки, белая нейлоновая рубашка, темный галстук в крапинку и черные туфли. Джозефа, хотя он ничего не сказал, огорчил небрежный вид Аби. Он, конечно, мечтал разделить славу машины, но не желал, чтобы его назвали дальним родственником, который рыдает громче тех, кто потерял близкого члена семьи. Умоофийцы отлично умели отпускать подобные замечания — вгонявшие в краску. Реакция собрания была даже лучше, чем ожидал Джозеф. Аби приехал к нему в 4.15, однако Джозеф тянул с отъездом до пяти часов, зная, что к тому времени соберутся все. Штраф за опоздание составлял одно пенни, но что такое пенни по сравнению с шиком? «На глазах у всех у мафийцев ты выходишь из спортивного автомобиля», Потом выяснилось, что никто и не вспомнил о штрафе. Увидев остановившуюся машину, все принялись хлопать в ладоши, кричать, пританцовывать. «Умофия, к вену!» — крикнул один старик. «Е!» — подхватил другой. «Умофия, к вену!» — «Е!» квену «К вену!» — «Е!» «Ифе, аволу, аголи, азуанафия!» — сказал первый. Аби посадили рядом с президентом, и прежде чем собрание опять вернулось к делам, велели отвечать на бесконечные вопросы о работе и машине. Почтальона Джошуа Одо уволили за то, что он заснул на рабочем месте. Сам он утверждал, что не спал, а думал. Но начальник отдела искал возможности разделаться с ним, поскольку Джошуа не заплатил 10 фунтов взятки, которые обещал, когда его брали на работу. И теперь Джошуа Одо просил земляков одолжить ему 10 фунтов, чтобы найти другую работу». Собравшиеся почти уже согласились удовлетворить его просьбу, как их прервал приезд Аби. В качестве преамбула к выдаче общественных денег президент как раз читал Джошу аннотацию про сон на рабочем месте. — Ты проделал четыреста миль из Умофи не для того, чтобы спать в Лагосе, — говорил он. — В умофии полно кроватей. Не хочешь работать — возвращайся туда. Все вы посыльные таковы. У меня есть один в конторе, так он постоянно отпрашивается в туалет. В общем, я за то, чтобы одобрить заем в 10 фунтов мистеру Джошуа для... с особой целью, связанной с поиском нового рабочего места. Последние юридически важные слова он произнес по-английски. Заем был одобрен. Затем, чтобы немного отвлечься, кто-то прокомментировал фразу президента о том, что в Лагос за 400 миль их привела работа. «Не работа, а деньги», — сказал этот человек. «Дома работы осталось куча. Всякий, кому охота потрудиться, может вернуться домой, взять мачете и отправиться в эти ужасные кусты между Умофией и имбайна Работа у него будет до конца дней». Собрание согласилось, что в их привели именно деньги, а не работа. «Хватит шутить», — произнес старик, который раньше славил Умофию за воинственность. джоша сейчас без работы». Мы дали ему десять фунтов, но десять фунтов не разговаривают. Если бы вы положили на то место, где я сейчас стою, целых сто фунтов, и они бы не заговорили. Поэтому мы и считаем, что имеющие людей богаче имеющего деньги. Каждый из нас должен разведать в своих департаментах насчет вакансий и замолвить словечко от Джошуа. Речь была встречена одобрением. «Слава тому, кто наверху», — продолжил старик. «Теперь один из нас на высокой должности». Мы не собираемся просить его приносить свой заработок и делить его между нами. Он может помочь вот в таких маленьких делах. Будет ошибкой не попросить его. Неужели мы убьем змею и понесем ее в руках, когда у нас есть сумка, куда можно положить что-нибудь длинное? И старик сел. «Твои слова хороши», — заметил президент. «Мы тоже думали об этом. Но сначала нужно дать юноше время осмотреться и разобраться, что к чему». Собрание гулом поддержало президента. «Дайте юноше время. Пусть устроятся как следует». Аби чувствовал себя как на сковородке, хотя знал, что у земляков благие намерения. Наверное, не так уж трудно будет с ними справиться. Следующим пунктом повестки дня было предложение попенять президенту исполнительным органам за неподобающую встречу Аби. Аби был поражен. Он-то полагал, что его встретили прекрасно, но так вовсе не считали трое молодых людей, которые внесли предложение, и, как выяснилось, еще десять человек. Их недовольство заключалось в том, что они не получили ни одной из двух закупленных дюжин бутылок пива, на них наложили лапу верхушка и старейшины, оставив молодежи два бочонка кислого пальмового вина». Как всем было прекрасно известно, лагосское пальмовое вино — это вообще не вино, а вода, жутко разбавлено. Обвинение вызвало оживленный обмен крепкими словечками, занявший почти час. Президент назвал молодых людей неблагодарными пустышками, которые только и умеют, что портить праздник. Один из них заявил, что безнравственно тратить общественные деньги на покупку пива для утоления частной жажды. Слова были суровыми — Но Аби показалось, им не хватило эмоций, особенно потому, что это были английские слова прямо из сегодняшних газет. Когда препирательства закончились, президент объявил, что их почетный сын Аби Аканкво желает сказать несколько слов. Это было встречено с большой радостью. Аби встал и поблагодарил всех за то, что они провели такое полезное собрание, ведь разве не говорил псалмопевец что хорошо и приятно жить братьям вместе. У наших отцов тоже есть присловие, что опасно жить по отдельности. Они говорят, это путь змеи. Если бы все змеи жили в одном месте, кто бы приблизился к ним? Но они живут каждая по отдельности, и поэтому становятся легкой добычей человека. Абиб понял, что произвел хорошее впечатление». Слушатели кивали и вставляли уместные замечания. Конечно, речь была заготовлена, но не прозвучала тщательно отрепетированной. Он говорил о восхитительной встрече, которую ему устроили соотечественники. Если человек возвращается из дальних странствий, и никто не говорит ему «но», он чувствует, что как бы не приезжал. Аби попытался импровизировать шутку про пиво и пальмовое вино, но она не удалась, и он торопливо перешел к следующему пункту, поблагодарив собравшихся за жертвы, что они принесли, отправив его в Англию. Он сделает все возможное, чтобы оправдать их доверие. В речь, начавшуюся полностью на «ибо», теперь подмешивался и английский. Тем не менее аудитория вроде находилась под сильным впечатлением. Здесь любили хороший «ибо», однако восхищались и английским. Под конец А.Б. вывернул на главное. Я хотел бы обратиться к вам с небольшой просьбой. Как вы понимаете, требуется время, чтобы после четырехлетнего отсутствия устроиться. Мне нужно решить множество проблем. Просьба моя состоит в том, чтобы вы дали мне четыре месяца отсрочки, прежде чем я начну выплачивать суду Это мелкая проблема, — заметил кто-то. Четыре месяца — небольшой срок долг может заплесневеть, но никогда не сгниет. Да, проблема мелкая. Однако было видно, что так думают далеко не все. Аби даже услышал, как кто-то спросил, что он собирается делать с теми большими деньгами, которые платит ему правительство. «Твои слова очень хороши», — наконец взял слово президент. «Не думаю, что кто-то здесь ответит на твою просьбу, нет». «Мы дадим тебе четыре месяца. Я могу говорить от имени Умофии?» «Да», — послышались голоса. «Но я хотел бы сказать тебе пару слов. Ты очень молод. Ты сын вчерашнего дня. Ты учен, однако ученость — одно, а опыт — другое. И потому я дерзну обратиться к тебе». у обе часто забилось сердце. «Ты один из нас, и мы должны направить на тебя наши помыслы. Я прожил в этом Лагосе 15 лет. Приехал сюда в августе 6 числа 1941 года. Лагос — дурное место для молодого человека. Соблазнишься его прелестями — погибнешь. Может быть, ты спросишь, почему я все это говорю? Я знаю, сколько правительство платит высокопоставленным чиновникам. То, что ты получаешь в месяц, кое-кто из твоих братьев здесь получает в год — «Я уже сказал, мы дадим тебе четыре месяца, можем даже год, но окажем ли мы тебе тем самым услугу?» Ком в столу обив горле «Того, что правительство платит тебе более чем достаточно, если только ты не вступишь на дурной путь...» «Боже упаси!» — раздались несколько голосов. «Мы не можем позволить себе ходить дорогами зла», — продолжил президент. «Мы, первопроходцы, укрепляем наши семьи и город». А тот, кто строит, вынужден лишать себя многих удовольствий. Мы не должны пить, потому что видим, как пьют наши соседи, или бегать за женщинами только потому, что встает наш орган. Ты можешь спросить меня, зачем я все это говорю. Я слышал, ты икшаешься с девушкой сомнительного происхождения и даже подумаешь о том, чтобы на ней жениться. Обив Би вскочил, его трясло от негодования, в такие минуты ему всегда не хватало слов, «Пожалуйста, сядьте, мистер Конкво», спокойно, — спокойно произнес президент. «Сесть?» Ты «Что вы такое говорите?» — крикнул Аби по-английски. «Чепуха какая-то. Я могу подать на вас в суд за это, за то, что за...» «Вы можете подать на меня в суд, когда я закончу. Я не собираюсь больше вас слушать. Я, я отзываю свою просьбу. Начну выплачивать суду в конце этого месяца. Сейчас, сию же минуту. Только не вмешивайтесь в мои дела». — Если вы собрались для этого, — прокричал он на Иба, — можете отрезать мне ноги, если вы еще их здесь увидите. Аби рванул к выходу. Многие попытались перехватить его. — Пожалуйста, сядь, успокойся. Это не ссора. Все говорили одновременно, растолкав земляков. Аби убежал и, ничего не видя, остановился около машины. За ним, умоляя вернуться, увязались человек десять. «Пошел — Пошел! — крикнул он водителю, сев в машину. — Аби, пожалуйста! — кричал Джозеф с жалким видом, высунувшись из окна. «Поехали — Поехали! Машина тронулась. На полпути в Айкои Аби велел шоферу развернуться и ехать обратно в Лагос. К дому Клары.